Глава двадцать первая. Первая сказка сказочницы. Свадьба — дело хлопотное, а уж царское — тем более. Как правило, в Лукоморье это становилось почти стихийным бедствием. Запасы яств до питья превосходили всякое разумение. Гостей приглашали деревнями, столы строились, как иные городища. Катерина с возрастающим изумлением наблюдала за приготовлениями. Словосочетание «право». Пир на весь мир обретал новые краски и очертания. И запахи, вкусные до да невозможности, и звуки, от напева рожков и громких песен до заливистого лая ошалевших от наплыва людей и собак. Я вот думаю, тут после свадьбы можно будет года 2 еду не готовить. Степан висел в окне, наблюдая за вазами с едой. 2 не 2, но пока все акклиматуются, до да протрезвеют, как раз хватит. Флегматично отозвался волк. Он тоже сделал свои выводы из разбитого лица Ивашки и садин на руке Степана и стал чуть охотнее отвечать на его вопросы. Самой малость, чтобы не разбаловать мальчишку. Я вот думаю, а вде это где? Очень уж удобное время для нападения. Степан покосился на Бурова. В правильном направлении думаешь? Одобрительно кивнул волк. Не подалёку, Авдей. «А Елисей знает?» «Знает? А как же?» «Подозреваю, что поэтому нас на свадьбу и уговорил остаться». «Нет, это честь, конечно, сказочница на свадьбе, но думка правдея у него тоже была». «А на Катьку он не нападёт ли? В конце концов, именно она и есть причина всех его бед». Степан увидел, что волк доволен его словами. «Напасть постарается». «Так зачем же мы её подставлять будем?» Как утку подсадную. Видишь ли, Авдей загнан в угол. И поэтому особенно опасен. И напасть он может в любой момент. Сейчас мы к этому готовы и можем Катерину защитить. А вот если это будет внезапно, и тогда, когда никто этого ожидать не будет, к тому же, может, он вовсе и не на Катю будет нападать, а на брата. Тоже предусмотрено. Волк обычно со Степаном не откровенничал, а тут вон сколько всего рассказал. Почему ты? Почему ты мне рассказываешь? Раньше ты только фыркал. Не выдержал любопытный Степан. А потому, что ты до рос до того, что обнаружил причину Катьиного расстройства, причём сам. Традиционно фыркнул волк, хлопнул Степана по плечу, от чего тот чуть не выпал из окна. Прямо перед свадьбой, узнав о том, какого цвета будет платье невесты, Жаруся только ахнула. Нет, нет, ни в коем случае, какой красный с её волосами это невозможное сочетание. Жаруся страшно сожалея о том, что лично этим заняться не может, через Катерину послала немыслимое красоты ярко-голубое платье, шитое серебром. Катерина послушно понесла свадебный подарок, пробившись через массу служанок, боярынь, княжон, чернавок. Девочек на побегушках чих-то, тётушек, сестёр, кумушек и прочих обязательных участниц свадебной суеты. Развернула свёрток, встряхнула на вытянутых руках платье, и все сначала замолчали, а потом загомонили ещё громче, что его непременно надо надеть, и срочно!» Василиса в новом платье сияла уже собственным светом. Катерина авторитетно отвергла все варианты украшений, Кроме венчика с голубыми лалами, выдрежённого на огненные кудри невесты. На него накинули белоснежное прозрачное покрывало, и всем, даже самым бестолковым и болтливым, стало понятно, что лучше ничего нет и быть не может. Елисей не упал при виде невесты только потому, что его подпирали побратимы. Василиса плыла невесомая, под полупрозрачной белой дымкой покрывала смягчающей яркость красок. Глядя на неё, подогрели даже самые неприступные и важные бояре, которые не сильно-то были довольны таким выбором царевича. В храме шло венчание. Екатерина, первый раз видевшая, как это происходит, радовалась за жениха и невесту и изо всех сил желала им счастья. Потом народ начал выходить, Екатерину вынесла толпа. Катя, которая Василиса полночи на каноне рассказывала, как её встретил Елисей и как они полюбили друг друга, смотрела на празднично одетых радостных людей на площади перед церковью, как вдруг почувствовала странный холодок ко вска. Она вскинула голову и увидела, как напротив, на крыше дома застыл лучник. Стрела на тетиве и смотрит он как раз на неё. А увидев, что его заметили, он не стал медлить. Катерина успела только зажмуриться, как перед ней возник тяжеленный щит Емельяна, и стрела грохнула в него. Она выдохнула И тут же почувствовала ещё холодок уже сзади по шее. Резко обернулась. Стрела вонзилась в щит Гаврила, который прикрывал ей спину. Катерина видела, как Бранка, возникнув на крыше каким-то невероятным прыжком, вышиб у второго лучника оружие и скрутил его самого. Люди заорали, заметались, но непоколебимо стояли вооружённые побратимы и Елисеева дружина. Когда Елисей и Василиса вышли из храма уже мужем и женой, С площади убрали все следы нападения, людей успокоили, но Катерина была, как натянутая струна. Холодок, слабый, почти неосязаемый, не оставлял её. Бранко был рядом, Степан тоже был насторожён. Баюн что-то высматривал в толпе. «Думаешь, всё?» — спросил он у Волка. «Нет, точно нет. Слишком уж очевидно и просто. Не отвлекайся на разговоры». Катерина шла за Василисой. Летели лепестки цветов и зёрна пшеницы, которыми традиционно осыпали молодых. И тут пожилая женщина, закутанная в платок, одна из тех, кто кидал пшеничные зёрна, резко скинула покрывало с головы, и Катя увидела Авдея. Он оказался совсем рядом, рывнул за руку, выхватывая из праздничной толпы, перехватил и прижал горло к кинжалу. Бедная Васька, ей всё-таки испортили свадьбу. Почему-то пришло в голову Катерине. Она видела, как в замедленной съёмке, как застыл Бранко в середине прыжка, перепуганного Степана, Елисея разъярённого до состояния бешенства. Так вот как. Свадьба тут. А меня-то не пригласили. Что же ты, братец, так оплачал? Авдею смехался прямо в лицо всем, кто разорвал бы его в клочья, если бы не лезвие у горла сказочницы. Но ничего, я не гордая нынче. Вы себе оставьте всю эту мишуру, а мне вот главный приз достался. Он отряхнул Катерину за плечо. Назад все. Мне терять нечего, дорогу. Авдей начал пятиться, удерживая Катерину. Да. Тебе и правда терять больше нечего, сказала она. Сказала тихо. Но Авдей замер. Чего? Обронил, потерял? Как меж пальцев вода утекло то, что есть навсегда, навсегда. Ни любви, ни семьи ничего не нажил. Как меж пальцев вода даже сталь упустил. То, что может убить, не удержишь в руках. На дорогах найдёшь, что излечит твой страх. Кинжал сам вывернулся из крепко сжимающей его руки и упал, зазвенев около ног ошарашенного Авдея. В ту же секунду Бранко выхватил у него из рук Катерину и мгновенно отскочил, прикрывая её собой. Авдей стоял, ошарашенный, окружённый вооружёнными людьми, попытался было выхватить меч, но и меч вылетел из его руки. Сам собой. Что это? Авдей, не веря себе, смотрел на раскрытую ладонь. Пустую. — Это тебе мой подарок, — печально ответила ему Катерина, выступив из-за спины Бранко. Ты не сможешь больше взять в руки оружие. Никакое. Не только стальное. Авдей глянул на Катерину, в отчаянном прыжке выхватил у дружинника стоявшего рядом Бердыш, взмахнул им и заорал, схватившись за правое запястье. Бердыш сам выкрутил ему руку, вырываясь из ладони. Катерина покачала головой. Нет, не надо. Только сам покалечишься. Ничего из того, чем можно убить или ранить. Взять в руки ты больше не сможешь. Авдей с ужасом смотрел на девчонку, которая так просто и легко остановила его, переводя взгляд, полный ненависти на брата. Оставь их. Это не твоё и твоего не было. Если можешь, попробуй создать то, что будет твоим. Если не можешь, просто уходи, тихо сказала Катерина. Люди расступались, давая проход коварному и жестокому Авдею а он шёл как во сне, пошатываясь и всё ещё не веря своим глазам, разглядывая свои ладони. Катерина печально опустила голову. — Катюша, ты что? — Бранко тронул её за плечо и заглянул в глаза. — Он так много мог. Он и сильный, и талантливый. А теперь... — Каждый выбирает для себя. Правда? — мягко мурлыкнул Баюн. «Улыбнись. Всё, уже всё закончилось, и я тобой горжусь». Катерина с усилием перевела взгляд на заплаканную Василису, шагнула к ней и подала расшитый платок. «Не могу сказать, что тебе это очень нужно. Ты даже плачешь красиво, но если ты испортишь платье слезами, сама будешь потом расстраиваться», — сказала она очень серьёзно. Васька ахнула и, схватив платок, начала быстренько вытирать лицо. Сначала рассмеялся Елисей, а потом люди, испуганные и смущённые, понимая, что вот теперь действительно наступил праздник, подхватили его смех, и вот уже счастливые молодожёны приглашают гостей к столам. Катерина шла рука об руку с Баюном и улыбалась людям, которые норовили коснуться её одежды, кричали ей что-то радостное. Пир, который чуть не закончился бедой, становился всё веселее. Кто-то уже начал петь, отведав вдоволь хмельных медов из царских погребов. «О-о-о! Уже поют! Что-то быстро начали!» Бранко устал. Он несколько последних дней выслеживал Авдеевых прихвостней, десяток удалось изловить до свадьбы, и сил на это было потрачено прилично. А уж присутствие на перу и вовсе было для него подвигом. Голова гудела от криков и гула, а боняния забивали запахи хмельного. «А мы можем уже уйти?» Катерина после пережитых волнений больше всего хотела забиться куда-то подальше от чужих людей и закрыть глаза. «Можем, если бою нас умеем вытащить из-за стола!» усмехнулся Бранко. «Зачем? Ему, по-моему, очень хорошо. Он в своей стихии. Давай сами смоемся, а?» Катерина состроила хулиганскую рожицу, только на секунду повернув к нему лицо. У Бранко моментально поднялось настроение, и он потихоньку выбрался из-за стола и также потихоньку достал названную сестру. Степан сидел около кота и, открыв рот, слушал какие-то неправдоподобные росказни бравого вояки, Елисеева друга детства. Сам Елисей, совершенно не видя окружающих, смотрел на Василису. А Василиса, вдруг обернувшись на дверь, куда незаметно просачивались Бранко и Катерина, благодарно им улыбнулась. В тереме Катерину затярзало вопросами Жаруся, которая вообще-то прекрасно видела всё происходящее в зеркальце и уже готовилась вылетать для того, чтобы Катерину выручать от Авдея. Но в пересказе-то всегда интереснее. Пока они болтали, волк уснул прямо на полу в горнице. А Катерина спросила у Жаруси то, что её очень волновало. Как ты думаешь, я правильно сделала? Умница Жаруся тут же поняла, о чём спрашивает её девочка. И почему таким печальным стало лицо? Думаю, что ты сделала лучше из того, что можно было. Давай-ка посмотрим на него. Они склонились над зеркальцем и увидели одинокого странника, шедшего по дороге навстречу осенней ночи. У него впереди долгий путь, задумчиво сказала Жаруся. Да, милая, ты верно сделала. Это хорошая сказка. Почему сказка? удивилась Катя. Ну как же? Ты отправила его в его новый путь, дала ему драгоценный дар. Его руки могут теперь только создавать, а не уничтожать. Это твоя первая сказка. Такое можно сделать только после того, как становишься к этому готов. Мне кот рассказал, что ты его теперь чувствуешь, если он пытается подслушать твои мысли. Это очень важно. Ты становишься и более сильной, и более чуткой. Я горжусь тобой. Она ласково коснулась крылом Катиной щеки. Катя благодарно улыбнулась, глядя в зеркальце. Как идёт по неведомой дороге её первый герой.